Глава 24. Я не скажу тебе ни слова. Ты знаешь, я огнем объят. Твердить ли мне о страсти снова, Чтоб рай твой превратился в ад? Нет, мы не станем под венцами, И ты моей не сможешь быть. Хоть лишь обряд, совершенный в храме, Союз наш вправе осветить. Пусть тайный огонь мне сердце гложет, Об этом не узнаешь. Нет. Тебя мой стон не потревожит. Я предпочту покинуть свет. Джордж Гордон Байрон. КМСГ Врыве жаркого лапзаня. Витор наслаждался созданной им самим ситуацией. В самом деле, ни одному же ему страдать от происков богов. Судя по шуму за столом, любимые родственнички не растали с мечтой заполучить скопленное Витором благосостояние. Что ж, теперь он их добьёт и сделает это с огромным удовольствием. У императора вампиров нет законных наследников, сообщил Витор. А значит, теперь за столом установилась поистине кладбищенская тишина. Вампиры терпеть не могут полукровок и бастардов. В голосе Алисы слышалось раздражение. Похоже, ей не особо нравился спектакль Витора. Они стараются обходиться без тех и других, поправил её Витор. Но если выбора нет, насколько я понимаю, у императора обязан быть наследник любого пола и происхождения. Этот пункт прописан в их законах. Если бы взглядом можно было убивать, Витор уже валялся бы под столом в конвульсиях. Прошу меня простить. Алиса порывисто поднялась из-за стола и быстрым шагом направилась вон из зала. Опять стрелять станет, замок начнёт по камишку разносить, подумал Витор. С любопытством наблюдая за её точёной фигуркой, пока дверь не захлопнулась с той стороны, с ним укоризненно покачала головой мать. Витор дёрнул плечом, показывая, что не хочет обсуждать эту тему, тем более здесь и сейчас, и вернулся к тарелке. Родственники еле неохотно вдина обдумывали сказанное. Витор практически насытился, когда почувствовал что-то неладное. Что-то было не так, причем с замком. Что? Долго гадать не пришлось. Под дверью обеденного зала показался и начал разрастаться яркий оранжево-сизый туман. «Шорта-ра-шортуарна-рош-щартон-раш!» Ни разу не запнувшись, выдал Витор в витиеватое троллья ругательство и подскочил со стула. «Или он ошибся, или эта безмозглая идиотка, Полезла в его святая святых, в лабораторию, в центр событий. Отдал приказ Витор замку и спустя секунду оказался возле нужной двери. Запертой двери нужно заметить. Лаборатория! Его лаборатория! Да как эта дура посмела! Витор почувствовал, как начинается трансформация. «Он ее убьет!» И не будет у него никакой истинной. Диплом химика в своё время Алиса получила не за красивые глазки. Сейчас, когда в груди метался пожар, а на кончиках пальцев то и дело появлялись и исчезали искры, Алиса знала, где именно станет спускать пар. Стрелять ей не хотелось, не тот настрой. А вот поработать в средневековой лаборатории, создать какой-нибудь жуткий яд, от которого умрут в судорогах все в замке, и посадят потом меня в далёкую и глубокую камеру. Мрачно усмехнулась Алиса, открывая универсальной отмычкой нужную дверь. Боги этого мира, какая чушь лезет в голову. Нет, Витороу в ответ на его спектакль за столом я обязательно приготовлю что-нибудь м в подарок. Так сказать, например, уникальное слабительное. Колбы, реторты, перегонные кубы в мире Алисы, том, который она привыкла считать родным, химическое оборудование давным-давно выглядело иначе. Но в том-то и сама соль ситуации. Алисе нравилось доказывать всем вокруг, ну и себе в первую очередь, что она может справиться практически с любым жизненным вызовом. Закрыв дверь, Алиса огляделась, покосливо ухмыльнулась и принялась за работу. То, что она задумала, готовилось быстро. Через несколько минут её прервали. Сначала в дверь заколотили а затем мы вовсе снесли её с петель. Быстро он очухался. Подумала Алиса, поворачиваясь и с любопытством наблюдая, как некто огромный с шипами и бронёй в виде наростов на теле пытается пролезть в помещение. Это трансформация, уточнила Алиса негромко. И что тебя так выбесило? Моё присутствие здесь? Ну, тихо-тихо. Ты же стабилен, Разве нет? Чудище зарычало, дёрнулось, в комнате показалось плечо. "Значит, нет", с сожалением вздохнула Алиса, взяла в руки колбу, взглянула на свет наполучившуюся жидкость. "Успокойся, пока не поздно". Ещё один рык. В комнате ощутилось второе плечо. Теперь зверь наполовину за лес внутрь. Оставалось всего ничего. Я защечалась. Ещё раз вздохнула Алиса и отвинтила крышку. Ты точно этого хочешь? Чудище зарычало снова, рвануло вперёд. Алиса размахнулась. Через секунду получившаяся светла зелёная жидкость орасила лицо и грудь зверя, а в следующее мгновение началась обратная трансформация. «Надо же, и в этот раз сработало», — задумчиво отметила Алиса с любопытством, наблюдая за процессом.